«Ну, я уже большая девочка, папа, и это касается только меня. Ты сердишься, динь день «Нет, нисколько. Но я надеюсь, мы еще увидимся, и бабушка очень хочет». Он был явно не трезв, и в этом состоянии показался мне немного жалким, хоть это и не вязалось с его обликом крепкого, красивого пожилого господина. «Обязательно увидимся, папа. Созвонимся».